Глава шестая. Старая версия. Ага, понятно. Убеленный с сединами старец проводит годы в медитации на вершине священной горы, и чтобы попасть к нему в обучение, надо сначала найти эту гору, а потом притащить ему десять ведер воды из родника у подножия этой же горы, а после сесть медитировать рядом до тех пор, пока сенсей не соизволит прерваться. Ну или типа того. «Короче, тебе нужен пульс», — задумчиво сказала Кейс, глядя на меня. «В принципе, он тебе в любом случае нужен». «Пульс?» — не понял я. «Так у меня вроде есть. Пока еще...» Я покосился на свои порезанные руки, кровь из которых продолжала сочиться. «Ну, началось», — поморщилась кей «Пойдем. Тебя теперь заштопать надо». И, не дожидаясь ответа, блондинка вышла из тренировочного зала. Помощившись от боли в порезанных руках, я последовал за ней. Мы сделали целый круг по коридору, который действительно замыкался в кольцо, как я предполагал, прежде чем Кей нашла Кону, что и было её целью. Нашла, перехватила её, бегущую мимо, и указала глазами на меня. Кона без удивления взяла меня за руки, на её лице вспыхнули световоды, две вертикальные линии через глаза, изгибающихся на щеках петлями и уходящие на скулы. Рана защекотала, и через несколько секунд боль прошла. А после того, как кона улыбнулась мне и упорхнула вглубь коридора, я смог, наконец, посмотреть на руки, и ран уже не было. Не было даже шрамов. Даже розоватости на коже не было. Раны не просто затянулись, а их там будто никогда и не было. Судя по всему, это была вспышка коны, которой... Та всё предлагала пыхнуть в меня в комнате в самом начале. «Пыхнула так пыхнула, ничего не скажешь». На всё это ушло меньше минуты, после чего Кей махнула рукой, приглашая следовать за ней, и повела дальше, чтобы остановиться возле двери, которая ничем не отличалась от остальных, кроме криво, наляпанной жёлтой треугольной наклейки с чёрной кантовкой и чёрной же молнией внутри неё. «Считовая?» «Нет, вряд ли». В обычно не доносятся такие ритмичные перестукивания барабанов. Точно не щитовая. В щитовой кей явно не стала бы так откровенно ломиться. Да она именно ломилась. Дёрнула ручку на себя, потом ещё раз, и, наконец, забарабанила кулаком в дверь. «Сейчас!» — раздалось из-за двери, едва слышно из-за долбящей музыки. «Сейчас!» Через несколько секунд дверь открылась, и из неё в коридор выплеснулся плотный музыкальный поток. Чем-то это напоминало драман бейс оставшийся там, на моей родной земле, только без ломаных барабанных перебивок. Басы моментально придавили барабанные перепонки, мерная бочка принялась сколотить в череп. Моментально возникло ощущение, что я нахожусь в каком-то ночном клубе с отличным звуком и знаменитым диджеем за пультом. Но вместо диджея из двери высунулась только молодая, как и все остальные тут, девчонка. У нее были антрацитово-черные волосы, стриженные под коре, и разного цвета глаза — правой голубой и левой, бровь над которым была проколота чёрной серёжкой. Тоже чёрный, под цвет. Одета она была в чёрную майку без рукавку, обтягивающую грудь второго с половиной размера так туго, что соски чуть ли не прорывали тонкую ткань, и оранжевый комбинезон, верхнюю часть которого девушка сняла и завязала рукавами на поясе. За ухом у новой знакомой торчал остроточенный карандаш, а в левой руке она держала пучок проводов, с каким-то механизмом на конце. На той же руке, занимая место от запястья до середины локтя, крепилось неизвестное устройство, что-то вроде широкого браслета с цветным экраном. «Фитнес-трекер? Умные часы? Хрен разбери!» «Привет!» — сказала она, едва-едва перекрикивая музыку. заходите «Нет, спасибо!» — тоже на пределе своих голосовых связок ответила Акей, умудрившись при этом отчетливо фыркнуть. «Мне мои уши еще дороги!» «Подбери Лайту пульс, ему надо связаться с птечником «Без проблем», — ответила девушка, ритмично потряхивая головой под музыку. «Заходи». И, не дожидаясь ответа, протянула свободную руку, сцапала меня за ладонь и буквально затянула внутрь, захлопнув дверь за моей спиной. Как только контур стен комнаты замкнулся, звуковые волны навалились на меня с отройной силой, натурально придавив со всех сторон сразу. Меня будто поместили в фотошоп и немного уменьшили сразу по всем о всем. Такое возникло ощущение. «Нет, так я долго не продержусь». Я глубоко вдохнул, набирая в грудь побольше воздуха для того, чтобы докричаться до девушки. «Сука! Даже тут пахнет миндалем». До этого я не замечал этого, подавленной музыкой, а теперь опять почуял этот мерзотный запах. «У них что тут? Миндальная отдушка в систему вентиляции добавляется». «Твою мать, почему тут так пахнет?» — не сдержался я. «А?» — повернулась девушка. «Говори громче, плохо слышно». «А можно музыку выключить? Я даже мыслей своих не слышу». «Что?» а, «А, само собой». Она подняла левую руку и пошуршала по дисплею неизвестного гаджета пальцами правой. Через мгновение музыка утихла. Не пропала совсем, а просто снизила громкость до того, что ее было едва-едва слышно. «Ну, наконец-то!» Я, наконец-то, позволил себе перестать сопротивляться попыткам сознания сжаться в чёрную дыру от этого давящего звукового фона и осмотрелся. Комната, в которой я оказался, была забавной. По размеру такая же, как и предыдущая, что ожидаемо, а вот по содержанию. Это напоминало одновременно сборочный цех, лавку старьёвщика и логово Гика Геймера. Все стены были увешаны плакатами, мотками проводов, какими-то механизмами а кое-где даже целыми дронами, вроде того, что я уже видел. Натуральные квадры и гексокоптеры разной степени целостности пришпилены к стене, как жуки в коллекции. В одном месте на стене висели полки и шкафчики, из-за неплотно прикрытых дверей, которых тоже свисали какие-то провода. Всего этого добра на стенах было так много, что даже невозможно было рассмотреть сами стены». Под полками стоял огромный, составленный из двух одинаковых, рабочий стол с ящичками. Особенно на столе выделялись целых три монитора, поставленных в рядок, на каждом из которых выполнялась какая-то своя программа. Разумеется, не мониторы, не то, что на них было изображено, даже отдаленно не походило ни на что ранее виденное. Свободное от мониторов пространство стола было усеяно все теми же платами, чипами, сервомоторами, датчиками, проводами, И всё это перемешалось в таком порядочном хаосе, что, казалось, сейчас самоорганизуется и превратится во что-то разумное, без помощи извне. Хотя помощь явно прилагалась, кроме всего прочего, на столе нашлось место даже паяльнику, мирно дымящему со спиральной подставки. Коробки со всяким железным и пластиковым хламом стояли даже на полу, причём так плотно, что между ними буквально вилась дорожка, как тропинка в лесу. Чуть оступишься и обязательно сядешь задницей на парочку торчащих острых железяк. Очень приветливое место, ничего не скажешь, особенно этот запах. Я решил поскорее отсюда свалить. «Слушай, я...» «Да всё нормально, я знаю, что ты потерял память». Не давая договорить, махнула рукой девушка. «Кона всем скинула уже в общую рассылку». «Какую рассылку?» — не понял я. «Куда скинула?» «На пульс, конечно. Когда же ещё?» «Я, кстати, Валери...» но можно просто Вал. Ты же имя тоже забыл, да?» Она говорила так громко и звонко, что на секунду промелькнула мысль попросить её включить музыку обратно. На её фоне голос девушки ещё как-то воспринимался, а вот без становилось уже тяжко. «Конечно, забыл», — сама на свой вопрос ответила Вал. «Ладно, это ничего. Сейчас мы тебе пульс подберём. У тебя уже был пульс?» «Да что такое пульс?» «Само собой, не было. О чём это я? Ты же, говорят, бездомным был». «А вообще знаешь, как им пользоваться?» «Нет, я...» «А даже если и не знаешь, там ничего сложного?» Я помотал головой, выбрасывая из ушей звонкий голос Вал. «Так, стой. Давай с самого начала и по порядку. Что это за место? Почему тут, как на заводе роботов?» «Это моя мастерская. Я собираю дронов, программирую пульс, пишу софт, в общем, отвечаю за техническое оснащение спектра», — с гордостью ответила Вал, укратко и оглядывая свою берлогу. «Так, едем дальше». «Что такое пульс?» Вместо ответа Вал подняла левую руку, недвусмысленно показывая мне то самое устройство, с которого она приглушила музыку. «Это пульс. Наша светлячковая версия обычного гражданского контакта. Модернизированная, перепрошитая, с несколькими особенными функциями. Моя разработка, само собой». «А что такое контакт?» «Контакт — это...» валирис с сомнением посмотрела на свой пульс. «Ну, это такое устройство...» многофункциональное, для связи с другими людьми, например, или как устройство идентификации. К сети, опять же, подключаться можно. Показатели организма отслеживают. Много всего, в общем, умеет А с моими доработками ещё больше. Позволяет отслеживать корпоративные дроны, отключать СБ, взломать за... Ой, этого я тебе не говорила? Понятно, вздохнул я, хотя ничего не было понятно. И мне нужна эта штука. Ну, тебе же нужно найти птичника. — тряхнула головой Вал. — А без пульса ты его не найдёшь. У него пять десятков крыш в городе, и он может быть на любой. — Ладно, — вздохнул я, — не упоминая о том, что вообще-то никакой птичник мне не нужен. И на самом деле я хотел бы уже, наконец, выпить обещанный мне полчаса назад кофе. — Вот и славно, — обрадовался Вал, нисколько не смущаясь тем, что я, очевидно, ещё не закончил. — Тогда сейчас подберём тебе пульс и она принялась шариться по стоящим на полу коробкам, беспардонно выбрасывая их содержимое прямо на пол. Помимо электронных компонентов, градом сыпались различные инструменты и всяческий крепеж. Все это грохотало по полу, разбегалось в разные стороны. Пока она ковырялась, я обнаружил, что все это время держал в руке пресловутый нож, который забрал из кафетерия. Он стал настолько привычен в руке, что я даже не замечал его, Я обнаружил его наличие только когда поднял руку, чтобы почесать бровь. «Надо будет вернуть его на место, что ли. Чего я с ним хожу-то?» «Ну а — наконец-то провозгласила Валери, доставая из глубин коробки металлический браслет с матовым экраном. «Попробуй этот». «А они что, разные?» — спросил я, беря у неё браслет. «Немного. на Разные версии. Иногда встречаются люди, совместимые только со старыми версиями пульса». «Обычно это люди с отклонениями или болезнями, но ты вроде не бледный и выглядишь нормально. Так что попробуй этот, самый новый, Аромаки 5.2». «И что с ним делать?» — спросил я, вертя в руках браслет, с обратной стороны которого торчали два коротких штырька. «Надевай на запястье». Вал снова показала мне свой собственный девайс. «Всё просто». «И все это носят?» «Безусловно. Как вообще без пульса?» «Ну, контакта, в смысле, никак. Без контакта только неучтёнки ходят». «А это кто такие?» «Ну, бездомные, безработные, как ты раньше. Ты же сам был не неучтёнкой. А, ты же всё забыл». «Ясно. Без этой херни я отсюда, по ходу дела, не выйду. Ладно, браслет так браслет. Судя по всему, это здешняя версия смартфона или что-то вроде того. В любом случае, вещь нужная, тем более, что Валери упомянула про какую-то сеть. И если это аналог интернета, то мне этот пульс жизненно необходим. Я смогу добывать информацию о мире, не вызывая подозрений, свой адрес. Поэтому я уже без колебаний сунул руку в браслет. Он сразу же немного сжался, сев мне точно по запястью. Холодные штырьки коснулись кожи, и больше ничего не произошло. Я подождал несколько секунд, но дисплей оставался мёртвым и тёмным. — Может, он разряжен? — спросил я, поднимая руку. — Да нет, пульс работает от тепла твоего тела. Вал махнула рукой. У него, конечно, есть крошечный аккумулятор, на случай, если понадобится восстановить информацию посмертно, или на случай работы при низких температурах, или отдельно от тела, на работать он может и без него. Просто эта модель тебе не подходит. А как ты это поняла? Так он же не включается. А почему именно он не включается? В смысле, как он понял, что он мне не подходит? А, ты холодный слишком. Твоей температуры тела не хватает, чтобы пульс запустился. Энергоемкий слишком. По еще другой, более ранней версии. И, сорвав у меня с руки браслет, бал снова с головой нырнула в коробку. Интересные дела. Никогда бы не подумал, что у меня что-то не так с температурой тела. Впрочем, это же не у меня, а у моего нового тела что-то не так с ней. А что именно с ней не так, я и знать-то не могу. Вот. бал протянула мне другой браслет, на вид, ничем не отличающийся от предыдущего. «Более ранняя версия, менее требовательная к энергии. Пробуй». Я нацепил пульс, но он снова не заработал. Валерия глубокомысленно протянула «О!» и снова полезла в коробку. В общей сложности я перепробовал пять разных версий, и ни одна не захотела работать. Только самая последняя на секунду засветила экран и тут же потухла обратно. «Дела!» — непривычно тихо протянула Валерия, и без предупреждения ухватила меня за руку. «Ты и правда холодный. Может, попроси кону, чтобы она тебя пыхнула?» «Пыхала уже!» — вздохнул я. «Ладно». Снова громко тряхнула головой Валери. «Есть у меня последний вариант. Если он тебе не подойдёт...» «Да нет, подойдёт, никуда не денется». И вместо коробок в этот раз она полезла в один из шкафчиков на стене. «Так, так... А, нет, не здесь...» В третьем шкафчике она, наконец, нашла то, что искала. И развернулась ко мне, держа в руках ещё один, уже шестой по счёту пульс. «Варпен 1.0», — провозгласила она, протягивая его мне. «Проще у меня нет. Но он настолько простой и старый, что в нём даже датчика жизнедеятельности и декодера нет. Поэтому замки взломать он тоже не умеет. Но экран такой себе. Зато он способен работать вообще без теплотела потому что у него аккумулятор в половину корпуса» так что можно его просто постоянно заряжать и пользоваться. На вид, единственным отличием этого пульса от остальных было лишь то, что у него на внутренней поверхности браслета не было двух металлических штырьков. Судя по всему, они и были датчиком жизнедеятельности. Ну и ладно. Если я умру, то я и так буду об этом знать. Зачем мне этот датчик? Зачем вообще кому-либо этот датчик, интересно? Чтобы автоматически отправлять завещание по электронной почте в случае смерти носителя или зачем? «Чтобы что?» Я надел пульс на руку, и его экран наконец-то засветился. На нём появилось что-то вроде рабочего стола, украшенного пятью разными пиктограммами. «Заработало!» — обрадовалась Валере. «Бомба!» «Отлично!» — радуюсь, что наконец-то это всё закончилось, поддохнул я. «А теперь как всем этим пользоваться?» напрочь да, проще простого. Вот эта иконка...» — договорить Валере не успела. Дверь мастерской отворилась с негромким, но отчётливым скрипом, И на пороге возникла Трила. — Вот вы где. Я тебя потеряла. — Кей, — начал было я, на Трила кивнула, давая понять, что и так обо всём в курсе. — Я знаю. Она и подсказала, где тебя искать. И подсказала, почему ты здесь. Как успехи. — Подобрали. — светясь от радости, Вал схватила меня за руку и подняла, демонстрируя мой пульс. — Работает. — Отлично. — снова кивнула Трила. — Теперь можно, наконец, перейти к кофе и к твоим вопросам. Если только... «Конечно, ты не...» «Что я? Не...» Она не договорила. Экран моего пульса тревожно засветился красным, требуя внимания. Краем глаза я заметил, что Трилла и Вал тоже подняли руки, глядя на свои девайсы. Трилле для этого пришлось даже подтянуть рукав в её чёрной кофты. Кстати, экран её пульса остался чёрным. Как она догадалась, что с ним что-то не так, тот ещё вопрос. А мой экран ещё две секунды светился красным, а потом изображение сменилось. Теперь пульс показывал чёрный экран, перечёркнутый от края до края красным крестом. «Внимание!» — раздался из устройства скрипучий механический голос. «Квартал 212 закрыт на карантин. Обнаружены признаки заражения в доме номер 33. Проводится специальная операция по ликвидации. Всем жителям квартала 212 просьба оставаться в своих домах и не выходить наружу до снятия карантина во избежание травм «Увечий и смертельного исхода!» Пара секунд паузы, и голос заговорил снова, повторяя то же самое сообщение по кругу. «Двести двенадцать», — задумчиво произнесла Трила и повертела головой по сторонам, словно ориентируясь. «Это ведь недалеко». «Пять минут пешком», — кивнул овал. «Совсем рядом». Трила снова перевела на меня взгляд своих слепых глаз и задумчиво закусила губу. «А знаешь...» — я вздохнул. нет «Не знаю. Издается мне, что и не хочу знать». «Это вряд ли», — безапелляционно заявила Трила, снова опуская рукав. «Скорее как раз хочешь. Идем за мной». «Куда? Зачем?» «Ты же задавал так много вопросов. Вот и получишь на них ответы. Увидишь их своими, так сказать, глазами».